Начало ЦДЛ. Зизишина мама Лизавета, как мы уже знаем, работала посудомойкой в столовой Дома писателей, которую организовали для пролетарских классиков и их семей с самого его открытия в 1932 году, когда только-только отобрали здание у бывших владельцев. Хотя Речи об отдельном писательском доме шла уже давно. Маяковский не зря же в 1928-м написал «Не знаю, петь, плясать ли, улыбка не сходит с губ. Наконец-то и у писателя будет свой клуб. Хорошая весть организовать так, чтобы цвесть и не завять, выбрать мебель красивую самую, обитую в недорогой бархат, чтоб сесть и удобно слушать часами доклад, товарища Овербаха. Потом понятен, прост и не хитер, к небу глаза воздевшие, пусть молчанов читает стихи, под aplausment и девушек, чтоб каждому чувствовалось хорошо и вольно. Пусть, если выйдет оказийка, встанет и прочитает всеволод Иванов, пару другую рассказиков. «Чтоб нам не сидеть по своим скворешням, так как писатель сидел века, хочется встретиться с Толстым, с Орешиным, поговорить за бутылкой пивка, простая еда, простой напиток, без скатертей и прочие финтифлюжины, отдать столовую в руки Нарпита. Нечего разводить ужины!» чтоб не было этих разных фокстротов, чтоб джазы творчеству не мешали бубня, а с вами беседовал бы товарищ Родов, не надоедающий в течение дня, чтоб не было этих разных бильярдов, чтоб мы на пустеках не старели, а слушали безхитростных красных бардов и прочих самородков менестрелей. Писателю классику мил и люб, не грохот, а покой. Вот вы организуете такой клуб, а я туда ни ногой. Вот и организовали. Но потом столы накрыли скотёрками, к пиву присоединилась водка, заиграли фокстроты и джазы в свободное от писательской работы время. А еда? Да. Поначалу была очень простой. Но вот туда и устроилась Елизавета вслед за мужем, которого взяли возить какого-то начальника. А до этого она служила уборщицей в том же Алсуфьевском замке. Сначала в каких-то детских организациях, что там размещались, а потом и осталось, когда Горькому оформили этот самый дом под Союз писателей, чтоб при деле Алексей Максимович был, чтоб не уезжал больше никуда, на сторону не смотрел, а оставался на родине главным пролетарским писателем. Особняк очень подходил под нужды клуба. Не уверена, что там удобно было жить, хотя в самом начале 20-х, в течение нескольких лет там обитала одна беднота. Ей собственно помещения и передали. Хотя название беднота какое-то противное и обидное, похожее на голь перекатную. Беднота жила семьями в 10-12-метровых комнатках, где вместо стен была фанера. Готовили на керосинкех в коридоре, а в туалет ходили в подвал. Пока ребёнка доведёшь, он или расхочет, или опоисается. Дети, бедность, что с них взять? Неуютное помещение, на мой взгляд, плохо для спокойной частной жизни предназначенное. Я во всяком случае там терялась. Жилые комнаты хозяев были наверху, его, её, детские, соединённые галереей с видом на дубовый зал и с одним маленьким балкончиком на один стул, где можно было сесть, как на носу корабля, и смотреть вниз на людское море обслуги, руководить. Неуютно я себя там чувствовала. Что-то вечно мешало расслабиться и вздохнуть. И когда еще девочкой бегала по всем закоулкам, приходя на детские утренники, да и позже, когда заявлялась с родителями в ресторан и садилась вроде спокойно за любимый столик под самым окном, а нет-нет, да и косилась наверх на галерею, и балкончик тот странный на одну попу. «Зачем это? Не тепло мне там. Не могу это объяснить. Что-то отводит меня от этой мрачной и торжественной залы» где столько уже сижено, съедено, выпито, необъяснимо. Другое дело пёстрый зал, где на стенках весёлые надписи, рисунки, карикатуры и автографы, совсем другой, суматошно пьяно молодой дух. И отцовы там слова: если тебе надоел ЦДЛ, значит, и ты ему надоел. Так и бывало. Надоедало. Ну а тогда в бывших комнатах алсуфьевских отпрысков наверху и в комнатах нянь устроили кабинеты и приёмные. И в каминном зале теперь чинно сел сам Алексей Максимович. Надо было, конечно, кое-что переделать и прибраться, а то предыдущие рабочие крестьянские хозяева не сильно беспокоились о сохранности буржуйских красот. Освещение в большом дубовом зале было низким. Торшеры по углам, сплошные свечи добра, поэтому резного, удивительной красоты потолка на четырнадцатиметровой высоте видно совершенно не было. Сплошная темень, как южное ночное небо. Видимо, Горкий обмолвился в Кремле про эту незадачу, и тотчас по его велению, по сталинскому хотению, привезли на огромном грузовике люстру необъятных размеров. Такие огромные ваяли в то время только и специально для метрополитена, однотипные, могучие, многоэтажные, неподъёмные, подавляющие своим строгим хрустальным великолепием. Её взвесили, чтобы разработать систему крепления. 980 кг. Почти тонна. Поди придумай крепёж. В комнате для прислуги над дубовым залом прорубили дыру насквозь и установили мощную лебёдку, которой люстру эту и приделали намертво, 100 раз проверив, чтобы такая махина не рухнула вниз. Опускать её можно было только вручную, и ключ от лебёдки отдали Ароше. Ему доверяли безоговорочно. Хотя на самом деле боялись не того, что Царёв в подарок убьёт пару писателей. А что соскочить с крюка, порвёт страховочные тросы и разобьётся в дребезги. А это же подарок от Сталина, а ты Осифа нашего Весарионовича. Поэтому пыхтели, старались, продумывали. Наконец повесили. Теперь большой дубовый зал красавец в тёмных благородных морёных панелях с шикарной лестницей и резными сандаловыми колоннами заиграл. На сандаловых колоннах привезенных аж из Индии, были вырезаны барельефы супругов Алсуфьевых, последних владельцев дома, которые, конечно, ничего общего с писателями не имели и сукорезно и глядели своими деревянными, не мигающими глазами на то, что происходит в их родовом гнезде. То негласно присутствовали на шумном собрании писательском, то на пьяном юбилее, а уж когда кто помирал, то того и провожали в последний путь.